Глава 37. Аргентина. Тишина. Снаружи тишина. Можно вздохнуть. Кажется, я не дышала вечность. Целую вечность, и теперь меня раздувает словно шар. У меня есть телефон медсестры, но ни одного номера вспомнить я не в состоянии. Только Мишкин черт бы его подрал. Его номер в моей памяти выжжен каленым железом. Час давно прошел, и я так понимаю, выбираться мне надо самой. Полицию вызвать. И что я им скажу? «Пожарная, точно. Набираю 112. Пальцы не слушаются, почти не гнутся. Попадаю по цифрам с пятого раза. Алло, говорите, что у вас случилось?» «Пожар! Тут пожар, все в дыму, помогите, умоляю!» Всеплю я, даже почти не притворяясь. Горло дерёт и саднит. В голове только начинает более-менее проясняться. Начнется суета, и я смогу выбраться. Но далеко не уйду, что же делать?» Решу, когда выберусь. Главное уйти отсюда. Помогите, клиника. Называю адрес и отключаюсь резко. Черт, только бы не начали перезванивать. Откидываю спиной на стену. Отсчет пошел. Но я ведь не уйду далеко. У меня нет одежды, обуви нормальной. Замерзну, как дворовая сука под забором, как и предсказывал Мишаня. Прости свою глупую маму. Я буду с тобой до конца моё счастье, папа. Твой папа замечательный, но любит он не нас, а я его люблю. Настолько, что готова... Алло, мне помощь нужна. Господи, пусть я не делаю глупость. Мне нужно спасать мое сокровище. Резо не навредит мне, пока я ему нужна. Там спасение. Ты где? Голос бывшего мужа звучит ровно, но я-то слишком хорошо его знаю. Он на взводе, это сто пудов. Арго, дай мне Резо. Мне нужны гарантии безопасности моей и Демьянова. Слушай, хнычу я. Я пошла за помощью к моим палачам. Парадокс невероятный, аж даже смешно. Еле сдерживаю истерическое хихиканье. Резо сейчас занят, не может подойти. Тина, какие гарантии? Хотя ты-то ему не нужна, а вот ребенок. Вы неразделимы сейчас. Старику из клиники звонили, он счастлив. Мишка тянет время. Я это чувствую, но зачем? Черт! «Ты меня отслеживаешь?» «Миша, что ты?» «Отключаюсь. С силой впечатываю чужой мобильник в стену. Симку разламываю пальцами. Думаю, что хозяйке телефона он уже не пригодится. Интересно, успел мой конвоир определить мое местонахождение?» Прислушиваюсь. Тихие шаги, словно кошачьи. «Я такая дура. Успел. Теперь крадется, как кошка к мышке. Ты тут, детка?» Слепну от тусклого света, который врывается в маленькое помещение моего убежища через распахнувшуюся дверь. Выходи, поедем кататься, красотка. Отвезу тебя я в тундру. Старик заждался. Ну же, ты же хотела с Ризо поболтать. Хотя, когда я его видел в последний раз, он был не очень настроен на беседы. Я ему не верю. Но деваться мне некуда. Давай, замерзло поди. Меня убьют, если с твоим выбледком что-то случится. Скалится мой бывший муж. Я его не узнаю, да и не знала никогда. Руку давай, шкатулка с сюрпризом. Я тебе тут барахло прихватила, уги, Утепляйся. Ты нам здоровенькая нужна. Ну же, мало времени. Кому это нам? Зачем? Он прислушивается к звукам сирены, еще далеким, и явно нервничает. Я судорожно натягиваю принесенное заботливым мешание вещи. Может, и вправду я себя накрутила? Мишка служит резо, А Резу нужна я, пока не родился мой малыш. Мы садимся в машину в тот самый момент, когда во двор клиники въезжает первый пожарный расчет. Лицо моего бывшего мужа разглаживается. Он ждал полицию. Но чего же ему бояться, если... Да нет, просто я нервничаю, себя накручиваю. «Умно», — хмыкает Михаил. «Меня передергивает, Просто колотит от холода и нервов. Надо успокоиться». «Моему малышу вредно, ему все творящееся вокруг меня вредно». «Слушай, а ты ничего такая стала?» «Поэтому, наверное, ты мне изменил», — хмыкаю я. Дурак был. Лиска оказалась желобливой и мелочной сукой, такой же, как ее папаша-генерал. А теперь ее еще и растащила во все стороны. Рожат скоро, она на бабку похожа стала. И пилит, как корга, постоянно. «Сочувствую. Чудолюбие же не твой конек. Дергаю плечом. Мне его не жалко. Мы все получаем то, чего заслуживаем. Все и всегда. Ризо жаждет мести. Демьянов, наверное, не думает о своих грехах. Просто не вспоминает. А я... Я получила то, о чем мечтала. Но, скорее всего, не смогу сохранить наши с жизни. Куда мы едем? Темнота за окном машины мелькает силуэтами деревьев, растущих вдоль дороги непроглядной стеной. Значит, выехали за город. В охотничий домик. Там нас ждет Ризо. Ризо никого не ждет уже детка. Черт, черт, черт! Что ты наделал, Миша? Ты же был человеком, стихи читал. Что с тобой случилось? Жизнь со мной случилась, малыш. Ризо выкупил мой карточный долг у бандитов, заставил отрабатывать. И ты ему отплатил добром за то, что он спас твою задницу. Прекрасно, это в твоем репертуаре. Заткнись, чтобы ты понимала, чистенькая мля. Расскажи это мужикам, которых ты кинула. Я делаю выпад вперед. Пристегнулась я сразу, как только села в машину, а Мишка терпеть не может ремни безопасности. Скорость достаточна, если ухватиться за руль, не глупи Арго. Не серди меня. Мы с тобой так общались хорошо. Вот что ты за человек? Куда мы едем? Миша, что с Ризо? Кому ты служишь? Мишка молча включает радио. Я слушаю, и, кажется, умираю. «Наверное, вот так мир перестает существовать». «Земля останавливается. Кладу руку на живот. Прощения мне не вымолить никогда». Сегодня в одном из самых закрытых ресторанов города вспыхнул пожар. Спастись из горящего ада не удалось никому. Погибли также хозяин заведения, скандально известный криминальный авторитет Ризога Гвадзе и один из богатейших людей города, Иван Демьянов. Говорят, что перед тем, как вспыхнул пожар, Между вышеназванными лицами произошел конфликт. Мы будем следить за событиями. Зоя ждет. Будем праздновать, куколка. Мы же богаты, детка. Мы с Зоей, короли мира, потом решим, что с тобой делать. Вы ничего не получите! Зря вы убили столько народу. Миша, зачем это все? Неужели ради денег? Так вы проиграли? Хриплю я, едва ворочая языком. Я приговорена вместе с моим ребенком. Ивана нет больше. Душу рвет на части, выкручивает. Она умирает вместе со мной и его продолжением, растущим у меня под сердцем. А ведь он даже не узнал, что станет отцом, и не узнает никогда. Огненные слезы брызжут из глаз, но не дают освобождения. Я не сказала ему, что люблю, и это сейчас для меня что-то сжирающее. Демьянов банкрот, его компанию забрал. Ну что ты? А мы знаем демьянов банкрот зато твой ребенок точнее наш зои будущий малыш